Глава 11. Когда вертолёт опустился в тени невысоких гор, за высокими деревьями, первыми вытащили единственного захваченного боевика. Я сказал недовольно Кевину: "А его зачем? Сейчас другие методы". Он ответил виновато: "Был приказ. Лучше допросить его сейчас", сказал я. "А то устроят ему санаторий за счёт наших налогов". "Из управления", объяснял он. "Требуют отправки в центр". А там начнётся долгое лечение, ответил я. То-досё, да а надо вот так. Я подошёл к боевику и грубо ткнул ногой в рану. Тот громко застонал в агонии. Мы не следователи, объяснил я. Мы группа захвата, и сейчас пристрелим тебя, тварь, если не расскажешь всё. Кто вас послал, сколько заплатили, кто за этим стоит? Ну, Кевин, убей его. Кевин тут же со охотой упёр ствол автомата в висок боевика. Тот закричал: Не надо, я всё скажу. Говори, велел я и кивнул Кевину. А потом пристрелили за попытку бегства. Сошлёшься на мой приказ. Понял? Я пойду переговорю со освобождённым заложником. За высокой стеной деревьев тянется ухоженная роща. Там в глубине такой же ухоженный домик. Зовут их во всём мире альпийскими, а здесь это название подходит как никогда лучше. Мы в сердце Альп. Доктор Кендл сидит в дальней из комнат в глубоком кресле. И, несмотря на тёплый тихий вечер, Укутан до пояса теплым шерстяным пледом, а в бледных худых руках большая чашка кофе. Хорошее начало, сказал я. Люди как хотят. У нас пока что свободу делают любые глупости. Но умные люди должны начинать и заканчивать день с чашкой кофе. Доктор Кендалл, рад, что вас удалось вырвать из их лап. Я доктор Владимир Лавронов, нейрофизиолог. Он смотрелся в меня с изумлением. Это вы, автор фундаментальной статьи о теломерах дрозофил? Я, ответил я скромно, но сейчас уже больше по грызу нам, апгрейд, так сказать. Ого, сказал он, изумление в его глазах разгорелось еще сильнее. Растете быстро. Я читал ваши работы в Science News. Там всегда дают портрет автора. Никогда бы не подумал, что встретчу лично. Да еще при таких обстоятельствах. Вы же известный ученый. Как это вы с пистолетом? Да еще так умело обращаетесь? Врожденные рефлексы, объяснил я. Все мы пятиканторы и даже кистеперые рыбы, что были еще те хищники. Почему вас похитили? Точно не знаю, но какие-то догадки есть. Он наклонил голову. Да, похоже, кому-то пришла та же мысль, что и вам, доктор Лавронов. Пришла же, верно? Я еще не уверен в ее истинности, признался я. Больше много неясных и даже противоречивых моментов. Он кивнул. Вы ученый. А те, кто сперва действует, а потом думает, успели, как видите, раньше других, думающих сперва. Я спросил несколько напряжённо: "Но всё-таки, имеете какое-то отношение к созданию вируса африканской чумы или нет?" "Нет", ответил он, уверяя вас, нет. "Но я из того круга африканеров, среди которых шли разговоры, какое бы это было счастье для страны, если бы все темнокожие каким-то образом исчезли". Но это было скорее от бессилия. Вы же знаете творческую интеллигенцию, думаю, сказал я. Такие разговоры шли почти среди всего белого населения ЮАР. Он кивнул. Верно, но мы генетики единственные, кто имел возможность создать этот вирус. И я принадлежал к той части, кто говорил об этом с настоящей болью. Вы же знаете, большинство готово повозмущаться, но пальцем не шелохнут, чтобы исправить ситуацию. Но есть и такое меньшинство, что готово пойти и на крайние меры. Если станет совсем уж плохо, в ЮАР уже некуда, согласился я. Значит, кто-то всё же сумел сконструировать вирус-убийцу. Похоже на то, подтвердил он. Но я не был в этой группе. Хотя да. Он сказал за затруднением. Когда меня похитили, я начал припоминать. Я же выполнял некоторые работы, что не связаны непосредственно с моей. Ну, разные пустячковые, знаете ли, когда коллеги просят поделиться какими-то старыми наработками. которые для меня были тупиковыми, и я их забросил. Понимаю, сказал я быстро. Очень хорошо понимаю. Для вас тупиковые, а для кого-то некий фрагмент из этих тупиковых оказался весьма кстати, чтобы не проделывать тот же путь самостоятельно. Да, проговорил он чуточку растерянно. Да, это возможно. Вы сумеете вспомнить, какие это были работы? Он зябко передёрнул плечами. Да их масса. Вы же знаете, Всегда что-то само одалживаешь у коллег, они одалживают, делятся мощностями, лабораторным материалом. Отличить злоумышленников трудно, согласился я. Но что делать? Я примерно представляю строение вируса, даже не примерно, потому смогу узнать, какие фрагменты кода принадлежат ему, а какие отношения не имеют. В комнату заглянула медсестра, на меня покосилась с неудовольствием. Оукенделл спросила: "Доктор, вам что-нибудь ещё?" "Спасибо", ответил он. У меня всё есть. А вот моему коллеге не помешало бы принести кофе. Она перевела взгляд на меня. Я сказал скромно: "Большую и покрепче. Молока не нужно, но сахара три ложки. Если не жалко, то четыре. Объедать эту страну так объедать". Она исчезла в коридоре, а Кендел переспросил с недоверием: "А вы в самом деле восстановили генетическую структуру вируса? Я не сомневаюсь в ваших возможностях, но это долгий процесс. На суперкомпьютерах Заверил я, удаётся прочитать достаточно быстро. Так что покажу вам всё-всё. А вы скажите, какие участки вам знакомы? Если вспомню, пробормотал он. Но посмотрел он на меня пивнул. Да, конечно, наверняка вспомню. Должен во всяком случае. Если увижу математическую структуру вируса, то наверняка узнаю знакомые мне куски. Вывел на экран всю математическую последовательность нуклеотидов вируса. Пролистывать пришлось недолго. Кендель смотрелся и сказал быстро: "Вот, вот эта цепочка мне знакома. Составляли сами в одиночку. Это была трудная задача", признался он. "Уже думал, не сумею, но сама люби я взиграла. Как это, чтобы я да не смог. Вот, смотрите, здесь я применил метод, что даже не метод, а моя виртуозность и чуточку везения. Зато удалось резко сократить как время, так и объём работы". "Да", согласился я. Вы сумели упростить работу почти на порядок. Замена этого фрагмента. Кому его отправили? Он ответил автоматически, не задумываясь. Кейто Ранхолдо. Он тогда преподавал в Калифорнийском университете. О, вы что же, полагаете, это он решился на такое? Не обязательно, заверил я. Его тоже мог попросить кто-то из коллег. Несколько хороших умов вполне могут решить задачу, даже не зная, что представляет из себя задача. Спасибо, доктор. Он сказал не весело, но я все равно не могу поверить, что это Кейт. Это светлый ум и светлый человек. Возможно, сказал я. Он полагал, что именно так послужит победе света над тьмой. Медсестра вздохнула с облегчением, когда я сообщил, что доктор Кендалл пусть отдыхает и набирается сил. Его светлый ум еще послужит науке, а я отбываю. На мой взгляд, все данные сошлись в одной точке и на одном имени. Кейт Ранхольд. Я проверила ещё раз. Да, он же прибыл в ЮАР. Что как-то не вяжется. У него рак щитовидки. 6 лет успешной борьбы, но успешность только в том, что этот рак обычно убивает в течение полугода. А доктор Ранхольд, применяя нестандартные способы обуздания, эти 6 лет живёт полноценной жизнью, продолжает научную работу. Это в его возрасте вообще. Ингрид шла за мной настороженная, злая и готовая отвечать на каждый удар тремя ударами. Я связался на ходу с Мишерским. На экране появилось его лицо. В глазах все еще настороженность, но губы чуть дрогнули в улыбке. Уже знаю, Владимир Алексеевич. Операция прошла блестательно. Я отмахнулся. Это в прошлом, Аркадий Валентинович. Я прямо отсюда лечу в ЮАР. Если не отпустит со мной капитана Волкова, она будет счастлива. Ингрид фыркнула. А как будет счастлив он? Аркадий Валентинович, такого счастья он не достоин. Потому с ним полечу я, а то третью мировую вдруг начнет. Он же ученый, им на все хочется посмотреть и понять, что получилось. Езжай с ним, сказал Мишерский голосом доброго дядюшки. Прострелиди, чтобы не споткнулся на эскалаторе. Если в Киптауне уже работают, вообще-то профессора народ рассеянный, то взорвут что-то, то сожгут, так что будь на чеку. Спасибо, Аркадий Валентинович, сказала она голосом послушной девочки. Он остро взглянул с экраном мне в глаза. Владимир Алексеевич, если вдруг понадобится помощь, к вам подойдут там, на месте. Ого, сказал я с удовольствием. Вижу, длинные руки не только у Газдепа. Не только, согласился он. Понятно, мы сразу же поставили туда людей. У нас тоже есть интересы в Африке, особенно в ЮАР, южная оконечность материка. Но не думаю, что вам понадобится спецотряд.